Глава 17. Самая бесполезная способность. Машина остановилась, но из нее вышел не только Максим Валерьевич. Он зачем-то прихватил с собой телохранителей. Захар существенно снизил влияние, пока не стоило бить главным оружием, и просто наблюдал, как мужчины их окружают, становятся на одинаковом расстоянии друг от друга и пытаются испугать кирпичными лицами. Один вообще зачем-то держал в руках охапку сухих веток. Отцу Захар улыбнулся, хотя неожиданно для себя понял, что ни о чем больше не хочет узнавать. Он с Андреем и шахматистами уже понял основное, а детали не играют значительной роли. Однако Максим Валерьевич все равно принялся объяснять. «Для начала не кипятись, сын, все только для твоего блага. Я в свое время допустил серьезную ошибку и всю жизнь страдал от того, что рядом со мной остались только прихвостни». «А все настоящие друзья погибли». «От твоей же руки?» – уточнил Захар без интереса. «К сожалению, да», – мужчина поморщился. «С духом иногда совладать сложно, а мои друзья так настойчиво выносили мне мозг, что я просто не сдержался. И уже десятилетиями об этом жалею. Представляешь, какое счастье я испытал, узнав, что ты повторяешь тот же путь. Но я попытался сдержать тебя от той же ошибки». «А если бы их убили другие, как Андрея, убили?» старше усмехнулся, покосившись на Короленко. «Издержки в пределах необходимой погрешности. Для них было одно условие — тебя не трогать. И им я сообщил, что они и станут твоей командой. Но на самом деле всегда ставил на шахматистов. Тем вечером вы все вместе не выбрались бы, зато все, кто выжил, уже никогда бы в стороны не разошлись». «По задумке вы все должны были освободиться, но молодежь нынче своенравная. Все делает поперек. И здесь, гляжу, их нет. Значит, до сих пор не сработало. Но это ведь не проблема. Ты как раз один никогда не останешься». «Не проблема», — подтвердил Базука. «Ты в курсе, что твой Рудольф толкал меня на их убийство?» Отец пожал плечами. «Он сам не помнил, что конкретно делать, просто держал в уме, что ты для чего-то ему нужен. Он больше двадцати лет ждал своего звездного часа, но так до него и не дожил. Противный тип, не находишь?» «Но он твой друг. Почему же ты был один?» — не понял Захар. «Какой он мне друг!» — мужчина рассмеялся. «Мы с ребятами были чемпионами области по шахматам, а этого дебила нам под патронаж приписали». Достойным примером, повлиять. Ванька Ручкин же был, оторви, да выбрось. Его во дворе с первого класса Адольфом прозвали, а в институте уже интеллигентно совместили с фамилией, так и ходил с кличкой Рудольф, полным отщепенцем. Но когда мы на духов наткнулись, он по невезению с нами был. Говоришь, твой путь, повторяю. Захар поднял бровь. «Только в моей истории я, Рудольф». «Мелочи!» – отмахнулся отец. «Он мне на нервы моралью не капал. Зато хватило ума свалить на другой конец страны и никогда мне не попадаться». «А я копал. Искал любую информацию. Ботаников твоих сразу заприметил. Делал ставку на бабушкина Николая. Эта способность незаменима. Но когда ты с ним связался, то решил действовать еще эффективнее. Мои люди много разных сайтов создали». В том числе и закидывали рецепт «Как обменяться силами под видом устранения одержимости». «И нати, Вы его использовали, а дух всегда выбирает самого сильного носителя». «Разыскал Ваньку, пообещал ему золотые горы. От своей дурной способности избавиться и получить новые получше. Злишься? Имеешь право. Я хотел, чтобы ты сам подошел к этой мысли, мягче и без давления». Но вы зачем-то Ваньку пришибли, как будто еще месяц-другой потерпеть не могли. Твоих друзей еще вернем и рядом с тобой поставим, не вопрос. А если они тебе не нужны, так я таких еще человек двадцать только в нашей стране нашел. И те будут или с нами, или против нас. Ты сам-то представляешь, каких дел мы наворотим, когда объединимся. Чур, бессмертие мое, у одной девахе в Якутии такая сила есть». «Чего смотришь так угрюмо? Вопросы остались?» «Да. Один». После долгой паузы сообразил Захар. «Мать перед отъездом. Плакала. Она вообще помнит о том, что у нее сын есть». Максим Валерьевич окатил его недоуменным взглядом. «Ты сейчас себе детскую травму решил придумать? Нет у тебя травм. ни единой. Спасибо мне!» «Это и настораживает. Короче, я отказываюсь. Объединяться». «Видишь ли, во всей твоей прекрасной истории есть один пробел. Ты мне в ней не нужен. Дел я навратить и с Андрюхой могу. Он мне хотя бы в душу не насрал». «Я боялся этого», — расстроился отец, но вскинул голову и крикнул тому, что стоял с охапкой. «Миха, разводи костер. Захар, стой на месте смирно, я тебе вредить не хочу. Дам шанс когда-нибудь передумать». «Вокруг...» Как-то затрещал от синхронных движений. Телохранители направили на базуку пистолеты, защелкали предохранители. Короленко шумно выдохнул. Они с Захаром тоже выхватили оружие, но задачу наозирались не зная, к чему это представление. Упомянутый Миха выполнял приказ. Скинул на землю ветки, поджег какую-то бумажку. «Что происходит?» — голос базуки захрипел. «Дух выбирает сильнейшего носителя». Максим Валерьевич вытянул из кармана мешочек с какой-то травой. «Думаю, что мы с тобой просто поменяемся силами». «Не дергайся, сынок! Я не хочу, чтобы ты поранился, а пулю!» Но базука поднял руку в сторону и просто выстрелил, без какого-либо предупреждения. Миха дернулся и упал навзничь. Захар перевел пушку на следующего по очереди. «Давай, пап! Приказывай своим шавкам меня подстрелить! Только дух-то вместе со мной и сдохнет!» а некромантов рядом больше нет. «И лучше не дергайся, не хочу, чтобы ты о пулю поранился. Глянь-ка, а этот дух действительно окажется в том, у кого характер сильнее». Но Максим Валерьевич лишь злобно всплеснул руками. «Что ты устраиваешь, гаденыш? Я тебе все это время пытаюсь втолковать, что самый главный ресурс — это люди, а ты мне целого миху шлепнул. Киргиз, разводи огонь!» «Остальные держите в прицеле Андрея и стреляйте, если только мой дорогой сын снова посчитает себя здесь главным!» «Захар, откинь пистолет!» Базука посмотрел на побледневшего друга, закусил до крови губу. И все-таки не смог его списать. Что-то в словах отца было до да абсолюта верным. Он не мог остаться на белом свете совсем один. Кинул ствол на землю, поднял обе руки вверх и отступил но почти сразу заорал от боли и свалился на дорогу. Это Максим Валерьевич. Выстрелил ему в ногу, а затем подступил ближе и назидательно произнес. «Все же в твоем воспитании есть пробелы. Ты вообще не научился бояться? Ничего, до свадьбы заживет. О, гляди-ка, точно. Дух окажется в том, чей характер сильнее. Прямо доказательство за доказательством». Захар взвыл. Упал на спину, всмотрелся бессмысленным взглядом в густую серую тучу. Сейчас бы дождь пришелся очень кстати. Хорошо бы сразу левень, чтобы никакого ритуала не получилось. Он мысленно взмолился о дожде, но вместо холодных капель его отрезвил страшный крик. «Всем стоять, иначе я ему башку снесу!» – орал Николай, подлетевший к Максиму Валерьевичу сзади и направив на него пугалку. «Вера с Женькой тоже были здесь». Последний нырнул прямо в центр круга, как будто в бассейн, и схватил пистолет, который там валялся. Приподнялся на колени и тоже устремил дуло в лицо Байкову, который, наконец-то, растерял уверенность и замер. Андрей, наоборот, ожил и тоже схватился за оружие, готовый прикрывать друзей. «Делай, Захар, быстрее!» — кричала откуда-то сзади Вера. Базука с трудом приподнялся, встал, опираясь на здоровую ногу, но отвлекся от боли и вскинул руки, не сдерживая смеха. Злой дух из отца он тоже впечатал в себя уже известным движением. Тот осел и слабым голосом проговорил. «И что мне теперь делать? Я же... Вся моя индустрия держалась на возможности заставлять людей забывать». «Забудешь», — пообещал ему сын, — «и обо мне забудешь тоже. Что-то мне прямо поперек горла сегодня встало такое родство. А во мне эта сила очень пригодится». Тут кое-кто подсказал, что с универом я перегнул. Сделаю так, что о моем участии даже не вспомнят. Ну что, народ, расходимся? Хотя подождите, сначала с каждым беседу проведу. Тебе в больницу надо, припадочный!» Андрей поддержал его под локоть. «Вы тут с сильными характерами, один шизанутие другого!» Через неделю Вера, Николай и Женька сидели в комнате и пытались понять. Что же с ними не так? «Как мы могли согласиться на четверке автоматами?» Возмущался Ник. «Вы вообще можете мне объяснить, с какого перепуга мы на это пошли? Неужели пересдать не могли?» «Без понятия», – расстроенно согласилась с другом Вера. «Вообще не понимаю. У меня прямо какие-то провалы в памяти. Ромка на меня дома как на дуру смотрит, страсти какие-то рассказывает. Но подростки все идиоты, фантазию унять не могут. Может, съездим куда-нибудь втроем, проветримся?» «Я бы на Азовское море прокатился», – размечтался Женька. Собирались же в прошлом году, а потом на даче просидели». «Можно», – Николай зевнул. «У тебя пожрать что найдется?» «О, кстати, я в своей почте исходящее странное увидел. Скан какой-то книги с совершенно идиотским названием. Как будто сам себе с одного ящика на другой отправил, представляете?» «Взломали», – догадался Женька. «Пароли везде поменяй. У тебя ж поди везде пароли одинаковые». «Уже поменял, и спам этот удалил. но ну, просто забавно». «Ты вон тоже чушь какую-то читаешь», он указал подбородком на огромную книгу про растения. «Мать откуда-то притащила? Но издание старое, сто лет», — пояснил Женька. «Какая разница? Летом все равно делать нечего. Слыхали? В универе капитальный ремонт затеяли. Может, новые аудитории обустроят? Что-то они там даже стены перестраивают». Они так и болтали. Привычная и приятная рутина. Их прервал звонок в дверь. Вы кому? Женька открыл какому-то высокому блондину. К тебе, Жень, и ко всем вам. Меня зовут Андрей. Может, помните, помни веру. Я в этом году закончил. В смысле, должен был закончить. Неважно. Вера с ником здесь. Он отодвинул обескураженного хозяина квартиры с пути и нагло прошел внутрь. Вера затаила дыхание. Она видела Андрея Короленко. На торжественных линейках и в коридорах между парами, но общаться никогда не доводилось. И вот он здесь, собственной персоной. Симпатичный, кстати, но ей какой-то другой типаж больше по душе. «У меня мало времени», – он говорил очень быстро. «Захар все еще в больнице, но надолго его оставлять нельзя, иначе он прямо там устроит кровавую кашу. Я кое-как держу в себе двух духов, а он не держит четырех». «Я обещал оставаться на его стороне, но теперь вижу, это добром не кончится. От него с каждым часом остается все меньше его настоящей личности. Некогда объяснять, но вы мне очень нужны, хотя бы для того, чтобы принять решение. Я не могу его убить, понимаете? Но и не убить не могу, потому что он превращается в какого-то маньяка, какого свет еще не видел, маньяка с неограниченными возможностями, который может стереть память у любого свидетеля». «Но ужас в том, что он вряд ли вообще теперь будет напрягаться с тем, чтобы ее стирать, понимаете?» «Понимаем», — кивнула ему Вера, чтобы просто поддержать такой содержательный диалог. «А кто такой Захар?» «Базука, что ли?» — припомнил Николай. «Это тот, что у Веры на первом курсе яблоко отобрал. А я думал, его давно посадили за что-нибудь. Он где вообще?» «В больнице», — повторил Андрей, словно надеясь на то, что они сразу же осознают происходящее и начнут ему помогать. «Я сейчас вкратце все перескажу, только не перебивайте и верьте каждому слову. Я не сумасшедший!» «Пока не похоже!» — поморщился Женька. «Ты куда вообще прешь? Тебя кто-то сюда приглашал?» Но Короленко не перешел к обещанному объяснению. Он разглядел огромный талмут на столе и побежал сразу к нему. Упал на стул, открыл. «Та самая книга! Может, хоть в ней подсказка найдется. Хотя вы ведь искали!» «Эй! Ты вообще обнаглел!» Попытался вразумить его Женька, но остальные с любопытством рассматривали странного гостя и его не поддерживали. Просто они так скучно живут, учатся отлично, но сумасшедших в их кругу пока не бывало. А это интересное зрелище. Андрей вчитывался, раздраженно перелистывал большие страницы, рассуждал сам собой. «Чушь какая-то. Рецепт ромашкового отвара. Но вы именно в ней столько пользы нашли. Как же так?» «Мы ничего в ней пока не нашли!» Николай с улыбкой заглядывал через его плечо. «Мы ее даже не читали!» «Еще как читали, Ник! Сейчас дайте немного времени!» Андрей вел себя все более странно. «Вы же в ней столько всего нашли! Но как же а а, -а, -а. Он замер и выпрямился. «Кажется, я понял». «Хитро!» «Это ты, наверное, Жень, перестраховался до того, как он тебе все воспоминания удалил!» Он закрыл глаза и взялся за угол страницы. Николай вскрикнул и в страхе отшатнулся. Но это как раз подтолкнуло Веру и Женьку приблизиться и глянуть, что там такого ужасного он рассмотрел. И тоже охнули. Андрей обладал какой-то чертовой магией. Темные буквы с листов пропадали, втекали куда-то внутрь, а поверх них рисовались другие и складывались в совсем другие слова. Короленко переворачивал страницы и повторял этот фокус снова и снова. От такого зрелища захотелось сбежать, спрятаться где-нибудь и начать готовиться к пересдаче высшей математики. Андрей же задыхался от непонятного им восторга. «Отлично придумали! Вы всегда были молодцами! О, а вот ведь и про уничтожение злого духа!» Последнюю фразу он вообще в полный голос проорал и вскочил на ноги. «Почему же вы раньше молчали, придурки?» «Так, ладно, теперь нам надо всем сосредоточиться!» «Да мы никогда и не рассредотачивались!» — обескураженно протянула Вера. «Но что за мать тут происходит?» «Сейчас все поймешь, Вер!» — обнадежил магический безумец. идем во ва-банк!» «Там заклинание. Жень, возьми книгу и не перепутай, читай, пока не сработает. Ник, ты посильнее, прикрывай его от меня. Я сейчас отпущу одну из своих сил и могу начать вам мешать. Но если получится, то пересказывать ничего не придется. Я заглушу предыдущее влияние. И вы не подведите. Помните, что во мне два духа, их надо вытравить до дочисто. Готовы?» «Вообще нет», — признался Женька, но гигантский трактат в руки принял. «К такому и не подготовишься», – улыбнулся ему Андрей. «Но мы с вами – идеальная команда, многократно доказанный факт. Если не получится, бегите, а получится сразу же в больницу, вытаскивать из злобного болота нашего с вами лучшего друга». «Это базуку-то?» – с трудом догнал Николай. «Он же мерзавец каких поискать, просто какой-то Адольф Байков, а не живой человек. Ты, парень, совсем расчудился, может тебя валерьянкой сбрызнуть?» Но Андрей больше не тратил силы на убеждение. Он зажмурился и нащупал внутри себя клетку, откуда уже несколько дней подряд рвались на свободу звери. Прошептал напоследок своим бывшим и будущим друзьям, которые только в настоящем моменте выглядели обескураженными незнакомцами. «Уверен, что вы не подведете. Вы много чего не можете. И подводить вы точно не умеете».